Для тех, кто сзади, спецбатальона уже часть зоны. Они тоже стреляют без предупреждения. «Сумасшествие! Сумасшествие!» шептал Никита и полз. Полз, пока окончательно не выдохся. Еще одна ракета. От поста что-то кричат, но Никита не желал вслушиваться. До линии осталось метров двадцать. Здесь уже пахло горелым. Выжженная полоса.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 Кажется, кто-то выл во враги. Никита ни в чем не был уверен. Дождь хлестал косо, с левого бока. Остановившись, солдат стал замерзать. Тело охватила крупная дрожь. Никита поднял воротник, устроил калашников на коленях. «Все», — понял он, — «зона». Назад пути нет. Потоки воды стекали во враг. Разбитые кирпичи окрашивали подтеки в красный цвет. Он ощупал стену.